Глава седьмая Доска манила к себе со страшной силой, но, вернувшись в свой пустой и унылый вагон, я решила всё же сначала немного благоустроить быт, а потом отдаться развлечениям. А то сейчас как зависну у интерактивной игрушки, и опять придётся на диване спать. Прикинув назначение аж четырёх пустых комнат, я рассудила, что это, скорее всего, спальня, кабинет, столовая и санузел. Может, конечно, у Норы было иначе, но для меня эта роль и не играла. Зато играла то, что я собираюсь нанять живой персонал, а следовательно, мне для них понадобится жильё. Значит, без кабинета и столовой вполне можно обойтись, и комнатами этими заняться позже. А вот личными удобствами и спальней стоит озадачиться прямо сейчас, не откладывая. Перво-наперво я выложила пол и стены санузла кафелем цвета топлёного молока, а потом наглодавала себе джакузи. Всегда о нём мечтала, но считала излишеством. Места в прямоугольной комнате хватало Поэтому поместились и душевая кабина, и раковина с зеркальным шкафчиком, и унитаз-инсталляция, и пенал для всякой всячины и вешалка для одежды. Фантазия лилась рекой, поэтому волшебство много сил не отнимало. Я вошла в раж или творческий экстаз, не знаю. Но это окрыляло, и в личной комнате всё прошло ещё легче и быстрее. Я просто представила свою только отремонтированную квартиру, и как будто дома оказалась. Даже запахом родным повеяло. Вдохнула его полной грудью, и это добавило сил. Улыбнулась от души и взялась за мелкие пуговички. Синее бархатное платье хозяйки порядком надоело. Хотелось его срочно скинуть, но не было у меня привычки расхаживать в длинных нарядах. Да и распущенные волосы мешали. Я раскрыла свою сумку, ставшую деревянным чемоданом, достала домашний комплект: топ на тонких бретельках с шортиками из льна. Переоделась, собрала волосы в хвост и вообще почувствовала себя счастливой. Сарудила себе у доски высокий стул и тронув её флажком попросила: Покажи мне ценности мира двухликих. И тот её жёлтый кусок, что изображал карту, ожил. Развернулся на всю доску и принялся по очереди приближать различные участки с ценностями. Скорее всего, культурными или религиозными. Не может же кусок огромной пемзы, стоящий на горе, иметь материальную стоимость. Однако место это жителями явно почиталось. Камень окружили кованым забором, украшенным завитушками, ворота охраняли стоящие на задних лапах железные медведи. Внутри вокруг пемзы построили беседки, а у основания посадили цветы. В общем, надо было внимательнее слушать Нору и задавать вопрос чётче. Покажи мне то, что покупают и продают в мире Дволиких. Сделала я очередной запрос своему необычному поисковику, и он тут же показал мне рынок. Прилавки сменялись один другим, а товары на них мало чем отличались от тех, которые продают и на наших рынках. Продукты, одежда, украшения, предметы домашнего обихода всё не то. Не стану же я торговать с прилавка шмотками из своего чемодана. Думай, Даша, думай, как правильно поставить вопрос. Попрошу показать драгоценности, покажут украшения. У меня они есть, но что-то после происшествия со светодаром больше своё золото отдавать не хочется. Попросить показать деньги, а что это даст? Мне надо узнать, что я могу продать из своих вещей. Они, кстати, никаких изменений не претерпели. Обычные на вид вещи. Я не все разобрала, но никто на меня из чемодана с разговорами не кидался. Значит, не ожерелье. Почесала флажком затылок и ламбард. Покажи мне место, где меняют отличные ценности на деньги, или где меняют на деньги восторг. На доске появился большой город с высокими стенами, который увеличивался по мере приближения. На вид он суровый и негостеприимный. Я видела трещины в стене и острые крыши малоэтажных зданий, редкую зелень и каменных стражей на воротах. Миг, и вот я уже скольжу по мощённым серым камнем улицам куда-то в его центр, а потом ныряю в высокие двери. внутри никого. Видимо, раз я в запросе не указала местных жителей, меня с ними и не знакомят. А зря. Мне вот интересно, двуликие они все такие, как Томас? Или как те оборотни из фильма про вампиров? А может и вовсе это не оборотни, а кто-то с двумя лицами? Ладно, выясню позже. Сейчас мне есть что рассмотреть и без них. Магазин похож на ювелирный. В нем стеклянные круглые колонны витрины в центре зала и длинные прилавки, а на стенах висят полки. Ощущение хорошее, явно чтобы различать оттенки перламутрового восторга, собранного в разнокалиберные колбочки. Похоже, это татар для восторга. А, да, не ещё различается его цвет. И всё. Разочарована, поинтересовалась я у доски, и тогда она понесла меня во второй зал ломбарда. Я его от дверей не заметила, но именно там обнаружила исскомую информацию. Тут всё оказалось иначе. Этот зал был похож на крытый рынок с двумя длинными торговыми рядами. Каждый прилавок, и справа, и слева, стоял с обняком, и над каждым висели вывески: "Товары из мира вампиров", "Товары из мира гномов", "Товары из искудевшего мира", "Товары из мира воды", "Товары из мира драконов", "Товары из мира джиннов", "Артефакты демонов" и множество других. Я пронеслась над ними, едва успевая названия прочитать, не то что товары рассмотреть. Голова закружилась от пёстрого разнообразия сменяющихся картинок, и я пошатнулась на высоком стуле. "Давай помедленнее. Покажи мне прилавок с земным товаром". притормозила я доску. Полёт замедлился, и мой гид открыл передо мной нужную витрину. Ну что ж, новостей, как водится, оказалось две. Хорошая и плохая. Хорошая представленные товары в нашем мире дефицитом не являлись. Это были сборы трав в полотняных мешочках, пустые пластиковые бутылки, рулон фольги, коробка сигар, бутылка текилы, плоский морской камешек с дыркой, через которую можно вставить верёвочку. Мы в детстве называли такие куриный бок. И прочие совершенно обычные вещи. Новость плохая. Ничего подобного у меня с собой не было. Разве что согласиться на обмен кусочек моей пемзы. Я точно его складывала в банные принадлежности. И у него точно есть дырочка, через которую продёрнута верёвочка. Вот на него вся надежда. А хотя, я же всё равно не собираюсь продавать свои вещи, пока с Норой не расчитаюсь. Значит, не стоит и расстраиваться. Может, в другом мире больше повезёт. А ещё можно будет в следующий рейс закупиться по полной программе. ли льёво попросить подвести мне товар, если стоянка на земле окажется короткой. Да я ж смогу наладить бизнес. Идея показалась превосходной, и я откинулась на спинку стула, развивая её, а доске приказала вернуть маршрут поезда. Доска пошла рябью, и я с удивлением обнаружила, что её чёрная часть стала узкой, а точка, обозначающая поезд, почти добралась до границы с миром Двуликих. До его столицы всего 14 часов езды. Ох, мамочки, чего же я сижу-то? Надо ложиться спать, чтобы прямо с самого утра выдать пассажирам новые развлечения. Особенно стоит уделить внимание тем, кто покинет поезд. «Сколько мест освобождается и где?» — спросила доску перед тем, как уйти в свою комнату. Доска показала весь состав, шесть вагонов и подсветила восемь купе. «Восемь — это же хорошо!» «Наверное. Восторга должно быть хотя бы восемь капель. Если пять я потрачу на рынке, останется еще три». Я сползла со стула, сходила в душ. Работал он великолепно. Надела любимую пижаму со слониками и улеглась в постель. Подушка, матрас, одеяло всё было моим привычным. Я повернулась на живот, засунула руки под голову, сладко зевнула и задумалась, чем лучше затариться: травяными сборами, алкоголем или пензой. К сожалению, с ценами я не разобралась. Приметила, что у колбочек с восторгом стояли таблички с куда более большим количеством нулей, чем сы на мирными товарами. Но что мешочки с травами дороже алкоголя, разглядеть успела. Только где эти травки покупают? в аптеке или у бабулик на рынке. Проснулась от пронзительного перезвона, будто кто-то тряс над моим ухом колокольчиком, не жалея сил. Интересно, когда я успела сменить сигнал будильника и зачем? Недовольно подумала и вскочила. Я же не дома. Несмотря на знакомую обстановку, я очень хорошо соображала и вспомнила всё моментально. Видимо, сон в волшебном поясе восстановил мои силы. Я проморгалась и оглядела комнату в поисках источника звука, который никак не смолкал, но не увидела. Звон лился, как будто со всех сторон и ужасно раздражал. «Да что за гадство!» — выругалась я, откидывая одеяло, и поднялась на ноги. «Так-то лучше!» — материализовался в воздухе Мартин, и наступила оглушающая тишина. Даже стук колёс перестал доноситься. Я, наверное, оглохла. Прочистила пальцем ухо, и звуки вернулись. «До прибытия три часа ты дрыхнешь!» — упрекнул меня дух. Пассажиры уже поели и вещи собрали, теперь маются. Ящик с живыми картинками висит черный и молчит. Огромных окон они боятся. Заняться горемычным вообще нечем. Развел руками призрачный помощник. Мне это, конечно, все равно. Я в добродетели не нанимался, но хотелось бы получить премиального восторга. Старая хозяйка нам часто его давала. А с тебя что взять, если ты ни капли не заработаешь? Я пошарила под подушкой и нашла свой флажок. Всем помощникам собраться в хозяйском вагоне через 10 минут. приказала и обратилась к Мартину. "Спасибо за подсказку. Я умываться. Если расскажешь подробнее, зачем вам восторг и каким его количеством Нора восприمیровала, считай себя награждённым". Ванной быстро скинула бельё и стала под душ. Но не успела она мылиться, как из стеклянной створки вылезла прозрачная голова Мартина. "За достижение яна насприمیровала". "А ну убрался из кабины", рявкнула едва не рохнув от неожиданности и дух исчез, продолжая оттуда Возможно, мне не стоило так реагировать на призрачного помощника, но я всё же не настолько раскрепощённая женщина, чтобы вдаваться в детали, имеет значение моя ногота для давно почившего мужчины или нет. Немного чистого восторга дарит нам плоть и кровь. Послушно пробубнил Мартин с другой стороны кабины. Делает живыми на короткое время. Мы в эти моменты можем насладиться вкусом еды и напитков, тактильными ощущениями, запахами. Создаётся мне, что Мартин что-то не договаривает. Не думаю, что Нора расщедрилась и раздавала с трудом добытый восторг за мелкие одолжения. Подробнее о достижениях давай, подбодрила я помощника, смывая с себя гель. Долго плескаться времени не было. И полотенце мне подай. Мне всё время хотелось добавить, пожалуйста, и перейти на другой тон, но Нора сказала, что духами так управлять не получится, и я себя ломала. Сквозь створку просонулась призрачная рука с полотенцем. Я вытерлась и, обмотав его вокруг тела, вышла из душевой кабины. подошла к раковине и выдавила пасту на щетку. За помощь в добыче восторга мы... Дух замялся. Создавали для пассажиров сложные, так сказать, ситуации, которые хозяйка потом решала. А, ясно. Это те секретики, которыми Нора обещала поделиться. Все внутри меня противилось подобным методам. Не нужно создавать ситуации, сказала я, прополоскав рот. Обойдемся другими способами сделать пассажиров счастливыми. Лети к остальным в холл. Я оденусь, выйду и объясню, что делать дальше. План мой был прост. Я собиралась раздать духом пазлы, карты, домино, шахматы, шашки и нарты. Выяснить, знакомы ли им правила игры, а если нет, то объяснить и отправить к пассажирам. Самой пробежать по вагонам и включить телевизоры. И план казался идеальным. Помощникам ничего объяснять не потребовалось, они подхватили сотворенные мною коробочки и колоды и разлетелись по своим вагонам. А я включила продолжение вчерашних фильмов. Все пассажиры выглядели довольными, пока поезд не затормозил на вокзале Лекарны. Произошло это весьма неожиданно. Я так была занята, что даже в окно не смотрела, поэтому не заметила приближения к станции. Как раз закончила с обходом вагонов и села в своем хозяйском позавтракать. Успела сделать пару глотков кофе, откусить бутерброд с ветчиной, как вдруг поезд остановился, и в мои владения явилась нора. «Не время рассиживать, Дарья. Иди привратника активируй». Пришлось занести завтрак в спальню и отправиться к выходу. И вот тут-то меня и постигло разочарование. «Это возмутительно!» Заявила дама с пышной рыжей косой и раскосыми зелёными глазами из четвёртого вагона, и мне в её голосе почудилось рычание. Я буду жаловаться на самом интересном месте. Она коснулась выданной светодаром колбы, и её дно покрыло чёрная плёнка. Разочарование, пояснила Нора, когда раздражённое диво спустилось на перрон и застучало каблучками в сторону здания вокзала. Лиса фильм не досмотрела, и теперь не узнает его финал. Думать надо было, прежде чем что-то делать, Даша. Но эту ошибку я и без норы осознала, когда вслед за первой пассажиркой потянулись остальные. И то, что разочарования в сосуд никто из них не добавил, утешало слабо. Их искр восторга оказалось ничтожно мало, чтобы нейтрализовать чёрную плёнку. Они падали на дно, растворяли её, но ни на каплю запасы восторга не пополняли. Я предчувствовала неминуемый провал и готовилась отнести в скупку весь свой чемодан вопреки первоначальному плану. «Какая уж тут нажива, когда нам скоро есть нечего будет!» Неудачи грозились разрастись снежным комом, притянув новые проблемы. Надо было срочно что-то придумывать, пока последний пассажир с шестого вагона задерживался. На него оставалась вся надежда, и я с прискорбием поняла, что готова почти на всё. Фрадея, где там твой выходец? спросила обречённый на духохранителя шестого вагона через флажок, лихорадочно придумывая, чем можно осчастливить пассажира на выходе. Подарить сувенир? Ну что? Помаду? Значит, антидезодорант? Ношеные носки? Блин, нет, это не вариант. Пассажира скорбиться, а я лишусь потенциально ценной вещи, которую может смогов в каком-нибудь мире выгодно продать. Наколдовать подарочный набор? Прекрасная идея, кстати, закупить подарочные наборы. Не выйдет. За границами поезда вся моя аворажба рассеется. Что же делать-то? Подставить подножку и поймать? Украсть что-то важное и вернуть? Бр, ужас. И подумать страшно. В карты доигрывает, ответил дух. сказал, всё равно стоянка 2 часа, и ему спешить некуда. Бывшая хозяйка стояла в тамбуре позади меня и буравила тяжёлым взглядом спину, навязывая свою провокационную нечестную идеологию. Идея родилась мгновенно. Сделай так, чтобы он срочно выиграл много денег и сразу гони на выход. Скажи, что выход из поезда закроется по техническим причинам через 15 минут. В спину донеслось одобрительное хмыканье Норы, а вот я самой была крайне недовольна и очень опасалась, что такие сомнительные методы мне ещё аукнутся. Появившийся спустя минут десять на выходе счастливый зелёный здоровяк-орк отсыпал в мерило такую горст перламутровых искр, что они не только сожрали оставшиеся разочарования, но и засияли на дне первой прибылью. Это слегка притупило моё недовольство собой за грязный приём, но лишь слегка. «Ну что ж, поздравляю», — довольно пропела Нора. «Три капли восторга лучше, чем полная мерило-негатива. Не знаю, как ты выкрутишься на закупках, но желаю удачи». «Как-как». Я родилась в 90-х и прекрасно помню бабушкины вкусные котлеты из хлеба, овощей и капельки мяса. Надо посмотреть, сколько времени до следующей остановки и рассчитать паёк для каждого пассажира. Бывшая хозяйка повернулась и походкой от бедра отправилась вглубь поезда, и я проводила её ошарашенным взглядом. Не хочет же она дать мне понять, что на рынок я поеду одна.